Глава 7. Маркетинговый сок В идее любого сайта должен быть заложен офер, отвечающий на вопрос: Что ты мне предлагаешь? Офер это сформулированное предложение на сайте, побуждающее человека к покупке или к следующему действию. Слово пришло к нам с английского to offer предлагать. Компания, производящая окна может предложить клиенту на своем сайте, например, бесплатный выезд замерщика, который на месте составит смету и сразу посчитает стоимость производства и установки окна. Поэтому на страничке появляется кнопка «Вызвать замерщика». В ипотечном кредитовании мы хотели дать клиентам возможность получить предварительное одобрение банка с указанием ставки и суммы ежемесячного платежа. На сайте по продаже квартир глупо ждать, что посетитель сразу нажмет кнопку «Купить» он вряд ли захочет приобрести недвижимость без просмотра. Это ведь не наушники или книга. Здесь логично было бы использовать офферы, например, записаться на просмотр, заказать консультацию или связаться с менеджером. Оферы принято тестировать, чтобы найти самый сильный из них. Под тестированием маркетологи подразумевают необходимость придумать несколько разных офферов, проверить их на тысячи посетителей сайта и понять, какое из предложений – вызывает больший отклик. Так наши ребята писали. Закажите бесплатную консультацию с экспертом по ипотеке. Запишитесь на выездную консультацию с ипотечным брокером. Проверьте свою кредитную историю за 10 минут и узнайте сумму, которую вам одобрит банк. И смотрели за реакцией реальной аудитории на сайте. Процент посетителей, которые среагировали на то или иное предложение, кликнули, позвонили, написали, оставили заявку – Называется «конверсией сайта». Слово «конверсия» пришло к нам с французского, где «conversion» означает «превращение». Выполняя нужное нам действие, посетители сайта превращаются в потенциальных клиентов, как гусеница превращается в бабочку. Если к нам на страничку зайдет 100 человек, и пятеро из них запишутся на ипотечную консультацию, то говорят, что у нас конверсия 5%. Чем выше это значение, тем лучше» значит, мы сделали хороший офер. Маркетологи всего мира бьются за каждый процент конверсии на своих сайтах. На то, сделает ли посетитель нужное нам действие или нет, помимо самого оффера, влияет десяток других факторов. Скорость загрузки страницы, эстетика в дизайне, простота и ясность текстов, корректность отображения элементов на разных устройствах, работоспособность форм и кнопок. Бывает, предприниматель сетует на отсутствие заявок и звонков сайта. Потом оказывается, что, например, у всех посетителей, зашедших с айфона, сайт напоминает взрыв на фабрике конфет. Все элементы съехали, телефонный номер компании не кликается, а последние цифры в нем срезаны экраном так, что его невозможно набрать даже вручную. Высокая конверсия сайта неизбежно приводит к появлению большого количества лидов. Лид – это потенциальный покупатель, который оставил нам свои контактные данные, отреагировав на офер компании. Слово происходит от английского «to lead», что означает «приводить». Когда человек посмотрел сайт и решил позвонить или оставить заявку, то мы говорим, что он сконвертился. Лидами в современных компаниях называют все корректные заявки и звонки с сайтов. Важно отметить, что любой номер, оставленный на сайте или зазвонивший рабочий телефон, это еще не лид, поскольку посетитель сайта может по приколу указать чужие данные, а звонящий ошибиться номером. Таким людям вы не сможете продать ведь они не интересуются вашим продуктом или услугой и попали к вам случайно. Некачественные лиды мы называем невалидными. Слово «валидный» происходит от английского «valid», что означает «подходящий», то есть «реальный», который можно использовать, «достоверный». Невалидный, соответственно, «неподходящий». Теперь, когда вы сделали несколько глотков маркетингового фреша и знаете, что такое лендинги, офферы, конверсии и лиды, я напишу, используя эти термины, Что же мы делали в те дни в финансовых партнерах, стремясь привлечь клиентов для наших франшиз в 38 городах, и как в будущем это повлияет на появление на свет компании Whiteville?